Исследовательский метод Теслы Вернемся в середину XIX века в маленькое село Смелян, что в Лике, австро-венгерской провинции. Там 10 июля 1856 года у отца Милутина Теслы, сербского православного священника, и у матери Георгины по прозвищу Дьюка, рожденной в знаменитой семье Мандич, родился четвертый ребенок Никола плоть до восьми лет Тесла был слабым и нерешительным, попросту ему не хватало сил и отваги прийти к какому бы то ни было решению, чувства оборевали его постоянно, и маленький Тесла все время пребывал между двумя крайностями – восхищением и грустью, его преследовали мысли о боли, смерти, о религиозном страхе. «Меня раздирали суеверные предубеждения, я жил в постоянном ужасе от злого духа, великана-людоеда и прочих сатанинских чудищ мрака, а потом вдруг наступил крутой поворот, и все существо двинулось в другом русле». конец цитат. В то время в нем развились многие удивительные наклонности и привычки, и часть из них можно приписать внешним влиянием, но некоторые продолжают оставаться неразъяснимыми. Так при взгляде на жемчуг с ним случалось нечто наподобие приступа. Искристость кристаллов, как и других острогранных предметов, с ровными поверхностями его восхищала. Персики приводили к приступам лихорадки. Появление в доме какого бы то ни было уюта вызывало невыносимую неловкость. Как пишет он шестьюдесятью годами позже, «Я чувствителен к некоторым из этих неприятных раздражителей. Стоит мне...» опустить прямоугольные куски бумаги в жидкость как во рту появляется странный и неприятный привкус тесламай electric эксперимент нью-йорк девятьсот девятнадй Книги он любил больше всего, и поскольку у его отца была великолепная библиотека, мальчик удовлетворял в ней рано пробудившуюся страсть к чтению. Отец, однако, противился тому и впадал в ярость, если заставал сына за ночным чтением, прятал свечи, не желая, чтобы мальчик портил глаза. Но Тесла доставал сало, делал фитили и, отлив тонкие сальные свечи, читал иногда до зари предварительно заткнув все щели и замочную скважину. Семья Теслы не разрешала ему учиться в политехническом институте, в особенности отец, требовавший, чтобы он стал священником. Чувствуя глубоко в себе неутихаемое призвание электроинженера, Никола тяжело заболел. Когда наступил кризис, и было ясно, что он может не выжить, Отец согласился с желанием сына. Словно неким чудом Тесла вскоре выздоровел и весь ушел в изобретательскую фантазию. После умственного напряжения он начал страдать от странного нарушения – появления четких видений, сопровождавшихся иногда сильными световыми вспышками, что, можно сказать, свойственно людям, обладающим парапсихологической мощью. Сильные вспышки света покрывали картины реальных объектов и попросту заменяли мои мысли. Эти картины предметов и сцен имели свойство действительности. Тесла замечал, что он их вполне ясно отличал от воображаемых. Объясняя, что с ним происходило, он ссылался на видение того, чему был свидетелем днем. Это возбуждало его нервы. Вдруг появлялось перед ним ночью, совершенно реально, И продолжало сохраняться даже тогда, когда он пытался убрать это руками. Дабы избавиться от мук, вызванных появлением странных реальных видений, три слова в кавычках, он сосредоточенно переключался на видения из ежедневной жизни. В желании освободиться я таким образом постоянно искал новых видений и вскоре исчерпал знакомые мне картины из дома и из ближайшего окружения. После того, как я неоднократно прибегал к этим ментальным упражнениям, пытаясь отогнать все свои призраки, я заметил, что обычная жизнь, два слова в кавычках, терпит поражение, реальность призраков становится все вернее. Затем, Инстинктивно я начал совершать экскурсы за пределы моего маленького мира, в котором жил, и вскоре увидел новые сцены. Вначале они были довольно туманны и убегали при попытке сосредоточиться на них, но вскоре мне удалось их задержать. Они приобретали силу и ясность и, наконец, сделались конкретными, как и подлинные предметы. Вскоре я обнаружил, что лучше всего – себя чувствую тогда, когда расслабляюсь и допускаю, чтобы само воображение влекло меня все дальше и дальше. Постоянно у меня возникали новые впечатления, и так начались мои ментальные путешествия. Каждую ночь, а иногда и днем, я, оставшись наедине с собой, отправлялся в эти путешествия, в неведомые места, города и страны, жил там, встречал людей, создавал знакомства и завязывал дружбу, и как бы это ни казалось невероятным, но остается фактом, что они мне были столь же дороги, как и моя семья, и все эти иные миры были столь же интенсивны в своих проявлениях. Конец цитат. К своему удовольствию Тесла замечал, что может отчетливо визуализировать свои открытия, даже не нуждаясь в экспериментах, моделях-чертежах. Так он развил свой новый метод материализации творческих концепций. Тесла очень ясно разграничивал идеи, которые встраиваются в мысль благодаря видениям и те, что возникают путем гиперболизации, преувеличения. цитата «Момент, когда кто-то конструирует воображаемый прибор, связан с проблемой перехода от сырой идеи к практике, поэтому любому сделанному таким образом открытию не достает деталей, и оно обычно неполноценно. Мой метод иной. Я не спешу с эмпирической проверкой. Когда появляется идея, Я сразу начинаю ее дорабатывать в своем воображении, меняю конструкцию, усовершенствую и включаю в кавычках прибор, чтобы он зажил у меня в голове. Мне совершенно все равно подвергаю ли я тестированию свое изобретение в лаборатории или в уме. даже успеваю заметить, если что-то мешает исправной работе. Подобным образом я в состоянии развить идею до совершенства, ни до чего не дотрагиваясь руками. Только тогда я придаю конкретный облик этому конечному продукту своего мозга. Все мои изобретения работали именно так. За 20 лет не случилось ни одного исключения. Вряд ли существует научное открытие, которое можно предвидеть чисто математически, без визуализации». Внедрение в практику недоработанных, грубых идей всегда потеря энергии и времени. Конец цитаты.